Глава 15. Ты зря тоши, прошептал на ухо Киншин. Это же дикие люди, охотники причём, в этом смысл их существования, а ты перед ними оборотня выгараживаешь, а и сам ничего не сказал, когда на него из-под ресниц взглянула дракон хмурый стоял, ещё хуже, чем Гриша, и недобро так охотников рассматривал, что нас окружили. Да ладно, смысл существования прошептала я, обращаясь к Киншину. А что ты мне подсказывает, смысл их существования в деньгах? Ведь не для себя они этих лиц добывают, сами они их ненавидят, понятно. Так почему тогда не убивают? Ты права, принцесса, неохотя пробормотал Киншин. Наверняка они, наверняка они продают их. Хоть это и странно, очень странно. А кому? спросила я. Кому нужны живые лисы и оборотни? Дракон не сразу ответил, а мне от чего-то не по себе стало. Никогда не становись между людьми и деньгами, презрительно бросил Кеншин. Охотники тем временем, окружившие нас и не сводившие с меня взгляда, пропустили в круг ещё одного, с сединой в волосах и усах, отчего усы человека, казалось, тронуты и инеем, кого здесь ещё околдовал оборотень? Сверкнув тёмными глазами, спросил человек креплым голосом, и мне стало не по себе. Её сразу 10 рук показали на меня. Человек шагнул навстречу, и одновременно с ним шагнули драконы, показывая, что никого ко мне подпускать не собираются, даже самого почётного, распочётного охотника. Тот намёк понял, но ведь сделал, что сам остановился. Важно так губами пожевал, И продолжил по мне глазами шарить. Взгляд его мне не понравился. И что-то подсказывало, что драконам тоже. Наконец пожилой охотник заговорил. «Это правда? Ты говорила с лисой, девочка?» И при этом продолжает глазами впиваться, словно норовит душу заглянуть. «Нет», — отвечаю ему, — «не получилось у нас с ней разговора». Ведь и вправду не получилось. Я только про мастера гора спросила, меня оттеснили сразу. А лиса не ответила. «Кстати, могла. И вот до меня дошло, что она специально не сказала ничего, чтобы меня не подставить. Потому что этот охотник только и ждал явно, чтобы я в чем-то таком призналась. Но вот не вышло у него. Тогда он с другого зайти решил». «Но ты пыталась заговорить с лисой. Она показалась тебе привлекательной, желанной, манящей, притягательной такой. Отвечай, девочка». Я пожала плечами. Девчонка, как девчонка, говорю. Напуганная только. Глаза охотника блеснули торжеством. Ага. У него даже голос задрожал. То есть жалкая, да? Так и хочется пожалеть, посочувствовать. Меня Киншин в бок ткнул, но я и без него уже поняла, куда старик клонит. Не жалкая, ответила я. Просто нормальная, обычная. Наша спотница прибыла из другой страны и почтенный Вступил в разговор и сам. «И не ведает местных традиций», — подтвердил Кеншин. Она никогда раньше не видела оборотня. «Это я понял», — сказал старый охотник. «Игрик и Афет говорил про дальнюю страну и дар предвиденья. Может, ты увидела в этой лесе что-то особенное, девочка?» Он говорил со мной таким сладким голосом, что очень хотелось ответить ему в тон, сообщить, что на фоне их всех Девчонка-оборотень нормальной казалась, потому что они все как из психушки сбежавшие, но вместо этого пожала плечами. «Да обычная она», — ответила я, — «но другая при этом не такая, как вы». Восторженный вопль потряс лагерь. «Другая. Она увидела это. Госпожа не говорит, что оборотни ничем не отличаются от нас. Колдовство подлой твари не коснулось ее. Понеслось со всех сторон». Старик пожевал губами, видно ему не очень-то хотелось признавать меня вменяемой, но ничего не поделаешь. Он устало махнул рукой в мою сторону, и остальные довольно закивали. "Надеюсь, вы почтите нас своим обществом, уважаемые", спросил он. "Разделите с нами вечернюю трапезу". Я хотела сказать, что мы спешим, но Кеншин незаметно наступил мне на ногу. Не больно, но ощутимо. Мы примем ваше предложение с удовольствием, ответил он старику, и нас пригласили к костру. Придётся заночевать тут, сухо сказал и сам, чтобы не вызывать подозрений. Нас усадили у костра, причём Григорий хотел подойти, но его не подпустили. То один охотник отвлекал, то другой, опять же, сестра не отходила от брата ни на шаг. И если раньше мне эти охотники нормальными казались, то сейчас отчётливо видела Что-то с ними не так. И Гриша, стоило ему подольше поговорить с сестрой, уже не предпринимал попыток к нам подойти. Сидел, молчал, взгляд такой отсутствующий. Оба дракона сидели нахмуренные, задумчивые. Правда, такое ощущение, что это только я замечала. Остальным так не казалось. И сам и Кеншин незаметно, но с любопытством разглядывали наших хозяев. И что-то мне подсказывало... Что драконы не очень-то довольны увиденным. Нам предложили жареное мясо, тушёные бобы и запечённые овощи на широких зелёных листьях, и какое-то время мы были заняты только едой. Время от времени я косилась на клетки за спиной, но открыто смотреть опасалась. И сам покинул нас и говорил сначала со старым охотником, затем с Ликерией и Гришей. Когда вернулся от них, протянул нам ароматный травяной напиток в походных кубках, напоминающих рога. "Не пей", шепнул он, когда я с наслаждением вдохнула аромат заваренных трав. "Только сделай вид, что пьёшь". Я послушно сделала, хотя пить хотелось жутко, но в голосе и сам что-то насторожило, так что пришлось терпеть. Нас долго расспрашивали, откуда идём и куда, особенно интересовались страной Откуда приехала великая провидица и даже просили предречь им будущее, но я сослалась на то, что нельзя гадать в тёмное время суток, когда злые духи особенно сильны. На меня посмотрели с уважением и отстали. А ещё я сделала для себя такое открытие. Священную гору драконов эти люди не видели. Это обнаружилось случайно, когда спросили, куда мы держим путь, я махнула рукой в сторону горы. Храма снизу видно не было, но она сама стояла гордая и величественная, освещаемая лунным светом. Прежде чем я озвучила название горы, которое я выучила наизусть, так и хая-сусаноо-но-микота, и сам пихнул в бок, думая, что дракон имел в виду название, которое должно быть тайное и вообще священное, я с милой улыбкой проговорила: "Домой вон за ту гору". Охотник, задавший вопрос, Оглянулся, а когда обернулся ко мне, взгляд его был по-детски восторженным. "Но там нет никакой горы, госпожа", возвестил он. "Должно быть, ты и правда видишь то, что другим не дано". Драконы вымученно улыбнулись, а мне показалось, что если бы не окружавшие нас охотники, для чей-то пятой точки ситуация была бы весьма трама опасно. Наконец охотники предоставили нас самим себе. но далеко не отходили и глаз с нас не сводили не нравится всё это пробормотал Киншин и сам кивнул они все под каким-то заклятьем подтвердил и сам ещё утром ты говорил что Гриша околдован обратилась я Киншину начисто игнорируя и сам дракон кивнул именно от него веет магией но потом при общении с нами это прошло Такое ощущение, что их держит какое-то общее заклятие, и они, похоже, усиливают его друг у друга. Я обернулась в сторону Гриши. Он что-то увлечённо рассказывал двум охотникам. В свете костра было видно, что парень улыбается. "Так оборнитесь в драконов", выпалила я, не понимая, что это даст. На меня посмотрели с сочувствием. "Вообще можно", пробормотал и сам. Хотя у них здесь какой-то мощный блокировщик, блокировщик, спросила я. Похоже на специальный механизм, который не позволяет оборачиваться. Вот почему девчонка оборотень дрожит, поняла я. Она не может обернуться, подтвердил Кеншин. Хоть и пытается. Я чувствую опасность, сказал и сам. А когда я хотела достать из рюкзака спальник и коврик, покачал головой. Нет, принцесса. Нам придётся бежать ночью, когда все заснут, и лучше не тратить время на лишние движения. Я покосилась в сторону клеток, и Киншин, который заметил мой взгляд, сочувственно вздохнул. Странно это всё, пробормотал он. Ещё бы не странно живых существ в клетки запихивать только потому, что они другие, возмущённо проговорила я. Я не об этом, сказал дракон. А о чём же? Ещё не так давно их народ жил бок о бок с лисами кицунэ, задумчиво проговорил дракон. Не сказать, чтобы прямо тепло друг к другу относились, но и такой ярой травли не было. Так соблюдали нейтралитет, а особо любопытные даже ходили друг к другу в гости. Иначе не объяснить смешанные браки и потомство полукровок. Они говорили, что уже не первый раз связывают лис с какому-то могучему магу, который обещал исцелить их. сказала сам. Киншин посмотрел на собрата странным взглядом, а я спросила: "Исцелить, что это значит?" Драконы снова переглянулись. "Маг пообещал исцелить кицуне от демонической сущности", пояснил дракон. "Проще говоря, забрать и поста с оборотня. Этот маг хорошо им платит за каждую лесо, поскольку ратует за торжество добра на земле. И что-то в описании этого мага есть такое странное." что ускользает от внимания, а что именно никак понять не могу. Одно то, что он в пещере неподалёку обосновался, уже странность. Благогими намерениями вымощена дорога в ад, пробормотала я под нос. Что принцесса? переспросил он сам задумчиво, при этом дракон старался не смотреть на меня, но сесть ему пришлось поближе, потому что ночь снова была свежей, и я начинала дрожать от холода. Ничего, буркнула я. А что происходит с оборотнем, когда у него изымают его сущность? Умирает, ответила сам тихо. Я сжала зубы и отвернулась. Значит, ты узнал, где этот распроклятый мак? спросила я через какое-то время. Они приглашали к себе охотникам, уклончиво ответил и сам. Говоришь, она обитает в пещере? хмуро уточнил Киншин. Не просто в пещере, ответил и сам под землёй. Вообще-то похоже, начал было Киншин и сам кивнул, прежде чем ответить. На насекотов. Инсектов? Кто это? спросила я. Слово-то знакомое, помню, что инсекты переводится как насекомое. Но учитывая, что в этом мире это слово слышу впервые, кто его знает, что оно здесь означает, Киншин пояснил. Инсекты тоже оборотне принцесса, как драконы и лисы-кицуны. У них есть вторая ипостась, их истинный облик облик большого насекомого. А ещё инсекты владеют магией. Их магия сильно отличается от нашей по воздействию природе и к счастью по силе. Чтобы было понятнее их магию, низшую магию питает деструкция общего магического фона. То есть, когда магический фон в норме, И насекомые практически бессильны. В градации оборотней насекомые стоят по рангу ниже обычных оборотней, и тем более гораздо ниже драконов. Как и положено насекомым, вставила я и Кеншин кивнул своих младенцев-личинок. Они вскармливают кровью, как и положено кровососущим насекомым. Снова не удержалась я и дракон опять кивнул. Подтверждая правильность моей догадки. Чем кровь сильнее, тем быстрее растет младенец, тем сильнее он становится. Продолжил объяснение Кеншин. А у оборотней самая сильная кровь и регенерация. То есть у оборотней лакомый кусок для этих тварей. Он замолчал и добавил спустя долгую паузу. Причем прикармливанием личинки занимаются отцы. У матерей начисто отсутствует материнский инстинкт. А ещё насекомые способны наводить морок, добавил и сам. Вы думаете, этот мак, этот, как его, инсект? спросила я наконец. Дело в том, что инсекты принцесса, сказал Кеншин с каким-то новым выражением, глядя на меня, от чего внутри всё сладко сжалось, потому что со мной говорили не как с рябой, а как с равной почти, то есть старались так говорить, и это было, чёрт побери, приятно. Дело в том, что инсекты принцесса не появлялись на нашей земле сотни лет, как и прочая нечисть. Должен был бы сильно поколебаться магический фон местности, чтобы они пробрались сюда. Но ковен молчит, а значит, ничего такого замечено не было. Поэтому тебе нечего бояться, пока я, пока мы рядом. Я так обалдела, что не стала говорить, что особо и не боялась. Просто со стороны Киншина все эти слова какими-то особенно благородными показались, учитывая его упрямство и напыщенность. Мы ещё кизарделись от комплимента, и я порадовалась, что от костров остались лишь угли, и вокруг такая темень, хоть глаз выколи. Разное освещающееся мелочь, как было мной замечено, людей почему-то сторонилась. Так что, скорее всего, это не инсект. Сухо сказал и сам, который в то время, как я не сводила взгляда с Кеншина, не сводил взгляда с меня. Я в его сторону головы не повернула, и дракон от чего-то закашлялся. А когда откашлялся, продолжил, мне показалось смущенно. Может, какой-то сбрендивший фанатик, некромант Вивисектор, эти тоже ярые охотники за наиболее восприимчивой к регенерации тканью. Я вздрогнула, сумев наконец оторваться от брюнета. "Это нельзя так оставлять", прошептала я. "Никто этого так не оставит", заверил меня Кеншин и посмотрел снова как-то нежно, от чего я потупилась. "А сейчас постарайся отдохнуть. Мы шли практически без передышки весь день, и неизвестно, что ждёт нас ночью". От драконов исходил жар, меня разморило. Видимо, сказался ещё и дневной переход, а также приключения с птечьими людьми, с колопендрой, скорпионами, мысли стали вязкими и тягучими, как желе, при этом чувствовалось, что бодр кона наготове. Под кожей перекатываются мускулы, время от времени переглядываются, отслеживая, сколько охотников заснуло. Поэтому и я изо всех сил боролась со сном. Должно быть, сон всё же сморил меня. потому что проснулась от того, что Кеншин прошептал на ухо: "Уходим, принцесса". При этом он положил ладонь мне на губы, чтобы не вскрикнула и не разбудила охотников. И я закивала, и дракон, обжёгши напоследок взглядом, убрал руку. Оказывается, вищи мои и сам Кеншин уже отнесли подальше, видимо, специально дали мне немного поспать. Кеншин протянул руку, помогая встать, но потом я высвободила пальцы из его ладони. «Принцесса!» – прошептал он. «Что ты делаешь? Что надо?» – буркнула в ответ, присаживаясь на корточке рядом со старым охотником. Еще при свете дня я видела у него на поясе связку ключей и поняла, что это должно быть ключи от клеток. «Принцесса Таши, не делайте глупостей!» – прошепел и сам. И это его обращение на «вы» совсем обидело. Даже отвечать ничего не стало. Просто рванула за связку ключей, те звякнули, а старый охотник раскатисто взхрапнул. Я замерла, как и драконы, но охотник не проснулся, а ключи уже у меня были. Одну за другой я отмыкала клетки, и лисы бесшумно, явно понимая, что решается их судьба, одна за другой покидали клетки. Наконец пришла очередь Хакайды, потому что её клетка находилась дальше всех. Чтобы достать до замка, мне пришлось встать на какое-то жестяное ведро, предварительно поставив его на попа. Хакайдо следила за моими попытками подобрать к замку ключ, собравшись готовой обожать. Она жалась к ому к дверце и шёпотом то подбадривала, то ругала меня. Нет, должно быть не этот. Молодец, не спеши, всё получится. И не этот. Ох, да что же там, 100 ключей, наверное. И не этот. «Да не нервничай ты так!» Наконец очередной ключ подошел, и дверца в клетку со скрипом отворилась. Хоккайда молнией выскочила из временной тюрьмы и, оказавшись на земле, шепнула. «Спасибо!» Я улыбнулась девушке, рыженькая, худенькая, когда распрямилась во весь рост, оказалась довольно высокой, чем-то похожей на подростка. «Встретимся в святилище!» – прошептала Хоккайда – И в ответ на мой недоумённый взгляд пояснила: "Ты пройдёшь через него, когда будешь подниматься на священную гору. Кицунэ не будут чинить тебе препятствий". "Так может, ты с нами?" шёпотом спросила я. "Раз нам всё равно по пути". Но лисица покачала головой, на не мой вопрос в моих глазах, она пояснила: "Мои сёстры в плену. Сегодня последняя ночь, когда есть шанс освободить их. Завтра чудовище станет слишком сильным". И ему потребуется больше лис, ещё больше. Эх. С этими словами Кицунэ растворилась в ночи, а я благополучно с грохотом, который мог бы разбудить армию спящих великанов, рухнуло с жестяного ведра.